637. Друг мой, не думаешь ли ты, что возможности твои ограничены сознанием твоим? Расширь сознание и расширятся возможности. Допусти в сознании возможность того или иного явления и приблизишь его. Со мною возможно все, что допустимо законами, согласно которым происходит явление. Не допуская мысли о возможности некоторых явлений, пресекаем феноменальную сторону процесса ученичества. Почему говорим и пишем о явлениях тонкого мира? Чтобы сознание допустило их, жило с возможностью их уявления и не удивлялось, и не поражалось, когда придет их черед уявиться в жизни ученика. И видеть, и слышать, и ощущать все можно чувствами тонкими». Надо быть готовым к тому, чтобы чудеснейшие страницы трехпланного сознательного существования начали развертываться перед созревшим сознанием. Встретить их надо спокойно, как то, чему бы уж пора наступить. Пусть в этой ожиданности уявится готовность сознания. Даю указ не удивляться, не поражаться, не терять ни чувства спокойствия, ни равновесия в момент уявления феномена ибо это очень нарушает остроту и чистоту восприятия. Спокойствие сохраняется при всех условиях и явлениях. Восторженность мешает не меньше. Шок также парализует восприятие. Храните спокойствие. Почему так часто нарушается именно этот завет? Феноменальная сторона явлений без него невозможна. Нужно создать благоприятные условия для наступивших возможностей, дабы смогли они выразиться полнее. К этому приуготовляю сознание. Также и течение жизни обычной не должно нарушаться эмоциональной неуравновешенностью. Нужно приблизить меня так, чтобы обычная жизнь как бы немного отступила в сторону. Нужна некоторая изолированность от жизни. И эта изолированность должна уявиться лишь внутренне, в сознании, незаметно для окружающих. Как бы психической стеной тонкой материи надо отделить микрокосм свой от среды, окружающей, и за пределы изолирующего плата не выходить. Между собой и людьми надо воздвигнуть этот невидимый барьер, дабы распускающийся цветок оберечь от повреждений и грубых касаний. Указания надо выполнять немедленно. Забрало закрыть, щит поднять, и духу укрыться. Внешние реакции, ответные на воздействие людей, свести, насколько это возможно, к нулю. В исполнении указания вложить полностью сердце.